Аустерлиц не был обычным сражением, пусть даже важным для хода и исхода всей кампании. т о была не решающая баталия, определявшая последующее развитие войны, а нечто большее – столкновение двух миров, п р о б о ь сил, проверка степени мощи и преимуществ каждого из них на поле боя. Аустерлиц часто называли битвой трех императоров. Но это ходящее название. скрадывало главное, чем стало знаменито сражение. Оно потрясло современников, а затем вошло в летописи истории не потому, что один император взял верх над двумя другими. Современники видели в австрийской л битве не испытание сил трех м о н а р х о в на поле боя, а неизмеримо более значительное, решающий поединок нового и старого миров. Передовые люди того времени, все, кого коснулись вольнолюбивые мечты минувшего века. Рукоприскали победам французского оружия. Французская армия сражалась под трехцветным знаменем революции против стягов тысячелетней монархии Габсбургов и двухглавого р л а Российской империи. Офицер без рода, без племени, своей шпагой отвоевавший императорскую корону против августейших монархов, помазанников б о ж ь и х представлявших с т а р е й ш и е династии, властители феодальных империй. То было сражение не пушек и ружей, а разных общественных систем. За спиной Бонапарта стояла недавнее прошлое: герои Вольми и Флериуса, волонтеры 1893 года, принципы Декларации прав человека и гражданина 1789 года. Но отдавал ли главнокомандующий французской армией император французов себе отчет? том, что было источником его силы. Понимал ли он в конце 1805 года так же ясно, как 10 лет назад в ходе итальянской кампании 1796 года, что одних военных усилий недостаточно для достижения победы, и что на чашу весов должно быть брошено что-то потяжелее победы. Император Наполеон 1805-1806 годов мысль уже во многом иначе, чем генерал Бонапарт 1796 года. Аустерлиц был крупной победой французского оружия. Это было бесспорно. Вильям Пит умер с горя, так, по крайней мере, говорили, узнав о победе французов над объединенными силами коалиции. Австрийский император Франц, оправившись от потрясения 4 декабря, Через два дня после сражения явился лично на французские аванпосты, чтобы вступить в переговоры с императором Наполеоном о перемирии и мире. Переговоры закончились объятиями. В России значение понесенного поражения подчеркивалось тем, что о нем нельзя было писать. В Санкт-Петербургских Ведомостях было перезано сообщение из о л е м ю т ц а от 29 ноября. Соединенная российская и австрийская армия пошла двумя маршами против неприятеля, который, кажется, желает избежать сражения по крайней мере всей стране. Главная квартира обоих императоров была вчера 28-го в Ишау. Сатпетербургские Ведомости, номер 100, 15 декабря 1805 года. в следующих номерах газеты не было никаких сообщений о том, чем закончился этот марш, и лишь через две недели в газете появилось одновременно сообщение о том, что 6 декабря в Австрии запрещено перемирие и что император Александр прибыл в Витебск и следует Петербург. Санкт-Петербургские Ведомости, номер 104 29 д е к а б р я 1 ы 0 5 г о года. Наполеон Возвани к армии писал: "Солдаты, вам достаточно будет сказать, я участвовал в битве под Аустерлицем, и сразу же скажут: вот храбрец". Конечно, Бонапарт отдавал себе отчет в стремлении страны к миру. Мир это общее требование. Его все ждут, все хотят: солдаты, офицеры, маршалы, крестьяне, рабочие, лавочники. мануфактуристы, арматоры, финансисты, служащие, сановники, дипломаты, братья и с е с т р ы и м п е р а т о р а в с е требуют мира. Все д о н е с е н и я поступавшие от Пуше, подтверждали всеобщую жажду мира. Этого же требовали и личные интересы Бонапарта и интересы его династии. Мог ли он быть уверенным на поле сражения а у с т р л и и или в Шенбрунском дворце в е н и то в далеком Париже не с т р о я т к о в а р н о й козни против него. В их р у к а х находится власть. Брата Жозефа слабого, неспособного, но нерешенного, тонкого коварства и одержимого идей занять ним отвоеванный трон, на который он якобы имеет право по т а ш и н с т в у Жозефа Фуше, убийцы, преступника, способного с улыбкой на бледных губах. садить из угла нож в спину. Этим людям была доверена власть, хотя он Наполеон не питал к ним никакого доверия. Всякий раз, как Бонапарт покидал столицу, он испытывал о с т р о е б е с п о к о й с т в о Надо кончать войну и возвращаться скорее в Париж. Но как достичь этот всеми желанный мир? Первые дни после аустерлица, в особенности после свидания с императором Францем. Бонапарт был полон надежд. Мы возвращаемся в Париж, мир обеспечен, говорил о своим приближенным, и эта радостная весть мгновенно облетела армию. Но этот манящий мир, как видение в пустыне, отодвигался, уходил, как только к нему приближались. Уже 13 д е к а б р я в письмах к Шампаньи и Пуше Наполеон порицал их за то, что общественное мнение Увеличена н а д е ж д й на скорый мир, пока мир не заключен, не следует опережать события. Наполеон возвратился в Вену, в ш а н б р у н н с к и й дворец Габсбургов. Я видел ш а н б р у н н с к и й дворец, симметричную строгость его гармоничной архитектуры, ровно прочерченную, з а к а ж ч и в щ и м с я б е с к р а й н ы м парком линию горизонта, аккуратно постриженные газоны, спокойствие. тишину, неподвижность, как бы сторожащий дворец Габсбургов. Здесь в покоях Марии Терезии, застывшем ч о п р а н о м безмолвии огромного ставшего почти безлюдным великолепного замка, б а н а п а р т наверное, думал о том, как высоко он поднялся за годы, прошедшие с тех пор, когда де с я т и л е т н и мальчиком м он закрыл собой дверь скромной к а з ы на тихой улице я т ч о В Вене он обдумывал широкое дипломатическое наступление, призванное завершить борьбу на поле сражений. Но по какому пути направлены его усилия? Какие дороги он выбирает? Через неделю после а в с т р л и ц а 10 декабря было объявлено, что курфюрст баварский провозглашен королем с расширением его владений. 11 королем стал курфюрст. Вюртембергский, а 12-го того же месяца кортфюрст Баденский получил титул великого герцога. Владение каждого из этих государств соответственно у в е л и ч и в а л и с ь Все три ново германские государства заключили договоры о союзе с Францией. Эти решения победителя при Аустерлице были поняты в Европе так, как их только и можно было понять. Наполеоновская Франция создает восстало в Германии. Но это еще не все. В том же декабре, озаренном солнцем а у с т р л и ц а Бонапарт в торопливом письме баварскому королю просит руки его дочери принцессы Аугусты для своего пасынка Евгения б о г а р н е Почти в то же время он с в а т ы в а е т ближайшую родницу с т в е н Жозефины Стефанию б о г а р н е за сына вюртембергского короля. Он о з а л о ч е н дальнейшими матримониальными планами. Эти брачные контракты и проекты конца 1805 года заслуживают некоторого внимания, не потому, что они якобы доказывают преданность Бонапарта своему клану, как в том уверял Фредерик Массон, или его буржуазную рассудительность, по представлению Артура Леви. Эти аспекты вряд ли вообще интересны. Брачные предприятия 1805 года доказывают нечто совсем иное. Прежде всего, они показывают, как узко были использованы плоды а у с т е р л и д с к о й победы, как ограничено было понято ее значение. В самом деле, а у с т е р л и д о т к р ы в а л широкий простор смелой социальной п о л и т и к и Если бы Бонапарт оставался верен принципам антиавстрийской кампании 1796 года, стратегии социальной войны с ее ориентацией на союз с угнетенными народными массами. В каком выгодном положении он оказался бы после а у с т р и л и ц а Он мог бы провозгласить освобождение венгров, чехов, словаков, поляков. Он мог бы смелой антиподальной политикой привлечь австрийскую буржуазию. Поднять на борьбу буржуазию и народ германских земель, аустерлиц мог бы стать началом могучей, неодолимой антифеодальной и национальноосвободительной революции в Центральной Европе. Он мог бы стать повторением итальянского 1796 года, но с еще большим размахом. Он мог бы, но не стал. Историку неположно е гадать, что было бы, если бы. Но чтобы лучше понять и оценить смысл произошедших событий, он вправе сопоставить их с прошлым, в особенности с недавним прошлым. Политика Наполеона Бонапарта 1805-1806 годов. м о ж е т быть лучше понято, если же сравнить его же п о л и т и к о й 1796 года. В ту пору он смело шел на развязывание антиавстрийского, национально-освободительного и антифеодального движения итальянского народа. В 1805 году воюя с той же Австрией на территории самой Австрии, где с т о а л и под гнетом г а р с б у р г о в Венгры, Чехи, Словаки, Поляки. Он отказался п р и в л е ч ь их как союзников. Союз с народами он заменил союзами с королями. Общность интересов антифеодальной борьбы он заменял общностью интересов монархов, скрепленных брачными контрактами. Но и это было еще не все. 7 декабря в ш е н б р у н с к и й дворец на прием к императору явился прусский министр Гаугвиц. Он не спешил. Он ехал из Берлина д о в е е н ы т р и недели, и его намеренная медлительность была полностью вознаграждена. Он пришел к императору с единственной целью — поздравить с победой. Грозный ультиматум, который он вёз, глубоко спрятан. Наполеон не обманывался в намерениях русского правительства. Эти поздравления были предназначены другим. Судьба. изменила их ады, сказал он г а у г в и ц у 15 декабря беседы с г а у г в и ц е м были возобновлены, и император снова предложил Пруссии союз с Францией. Ему было не трудно преодолеть колебания г а у г в и ц а Он показал собеседнику донесение Теллерана, с о о б щ а в ш г о что Австрия требовала Гановер. Наполеон тут же предложил отдать Гановер Пруссии. Этого было достаточно. Вечно колеблющийся г а у г в и т не раздумывая поставил свою подпись под договором, который тут же был составлен Дюроком. Один пункт в этом договоре, написанным на с п е х звучал особенно неопределенно о возможном увеличении французских владений в Италии. Что имелось в виду? Прусию итальянские дела никогда особенно не интересовали. И на этот пункт внимание не обратили. Прусский двор волновали иные проблемы, поважнее. Между тем неопределенность пункта об Италии была весьма существенна. Параллельно с переговорами с Пруссией шли переговоры в Пресбурге о мирном договоре с Австрией. Их вел Тейлеран под руководством Наполеона. Нератифицированное еще соглашение с Россией было ловко использовано как средство давления на австрийских представителей. в Прочем, вся ситуация заставляла Австрию быть сговорчивыми. Шенбруннский дворец за инструкциями обращались не австрийские дипломаты, а Талиран. Французы были в Вене, и побежденная Австрия должна была принимать те условия, которые диктовал ей Шенбруна император Наполеон. Эти условия были тяжелыми. Они означали не только большие территориальные потери. Австрия должна была отдать Венецию, Истрию, д о л м а т и ю Катторо, уступить часть своих и с к о н н ы х земель Баварии, б ю р т е н б е р г у Бадену. п р е з б у р г с к и й мир фактически уничтожил священную Римскую империю германской нации, австрийский император. должен был сам отказаться от этого титула, разбитого вдребезги французскими штыками. т о л е р а н в записке 17 октября 1805 года призывал императора к умеренности в условиях мира с Австрией. Наполеон пренебрег этими советами. 6 августа 1806 года Франц II сложил себя з в а н и е германского императора. т е к с т е Прехсбурского г мира, п о д п и с а н н о г о 26 декабря, пункты об Италии были также отредактированы неопределенно. Случайно в тот же самый день 26 декабря Бонапарт продиктовал приказ генералу Сен-Тиру, п р е д п и с а в ш и й форсированным маршем идти на Неаполь. В Вене он набросал текст обращения к армии: «Солдаты». Неаполитанская династия перестала существовать. Ее существование несовместимо со спокойствием Европы и честью моей короны, а прокиньте в море эти дряхлые батальоны морских тиранов. Какое странное сочетание слов: честь моей короны и в с п л ы в ш а е из политического словаря минувших лет тираны. Кто это говорит о тиранах? Генерал Французской Республики или император французов. Но ведь этого императора в полголоса тоже называют тираном. Неопределенность формулировок обиталистала и разъясняться. Французской армии было не трудно овладеть королевством о б е и с с и ц и и Неаполитанские Бурбоны должны были в о с с а о т ь о б е д с т в о м Современники некоторое время пребывали в замешательстве. Как расценивать изгнание бурбонов из Неаполя, продолжение антиреалистской политики, непримиримость вражды к бурбонам, восстановление парфенопейской республики – гадать пришлось недолго. В марте 1806 года все стало на свои места. Жозеф Бонапарт был торжественно объявлен неаполитанским королем. Старший брат, два года вздыхавший о французском престоле, должен был довольствоваться меньшим, но все же, наконец, он король, и даже позже свои воспоминания он издаст как мемуары короля Жозефа. Наполеон рад двойне. Создано вполне з а в и с и м о от него государство на юге Италии, и он сумел с подсчетом удалить из Парижа старшего брата, внушавшего ему опасения. Чтобы быть совсем спокойным в отношении неаполитанского королевства, он рекомендует королю Жозефу в качестве министра полиции старого своего знакомого Кристофора с о л и ч е т т и Рекомендация императора — это приказ. Король Жозеф, еще в дни юности, знавший неукротимого к о р с и к а н ц а вынужден подчиниться. Теперь у Наполеона одной заботы меньше. За Жозефом установлено неусыпное наблюдение. Переворот в неаполитанском королевстве в начале 1806 года вызвал многочисленные толки. Если оценивать его политически, то он не может быть классифицирован иначе, как агрессия в ее самом законченном химически чистом выражении. Император французов даже не давал себе труда придумывать сколько-нибудь оправдывающие его мотивы. Неаполитанская династия была не з в е р г н у т а так как ее существование несовместимо со спокойствием Европы и честью короны. Слова, которые ничего не объясняли. Отныне спокойствие Европы должна обеспечивать династия Бонапартов. В этом неспровержение династии Бурбонов на юге Италии и замене ее в л а с т ь н е а п о л и т а н с к и х восталов Жозеф затем Мюрат. При всем насильственном характере этих перемен некоторые историки с должным основанием видят проявление каких-то больших исторических закономерностей. Соображения такого порядка, в общем, верны. Они подтверждают уже приводившуюся ранее мысль Маркса о том, что войны Наполеона были своеобразной формой продолжения политики революционного терроризма, перенесением его за пределы Франции. Смотри Маркс и Энгельс, сочинение том второй, страница сто тридцать с е ь Верно также и то, что н е и с п р о в е р ж е н и е реакционнейших неаполитанских б у р б о н о в было благом само по себе, независимо от того во имя чего и кем это делалось. Это было исторически прогрессивное явление. Однако при справедливости этих положений остается столь же несомненным, что объективно Наполеон в этих операциях не преследовал ничего, кроме завоевательных агрессивных целей. Конечно, буржуазная власть Жозефа Бонапарта с ее антифеодальным законодательством Кодексом Наполеона, введённым в действие, была прогрессивнее, чем свирепый абсолютистский режим Бурбонов. Но была ли она прогрессивнее? п а р ф о н а н е й с к о й республики. Вот в чем вопрос. И хотел ли принять неаполитанский народ этот урезанный прогресс, принесенный на штыках французских солдат? Истинный смысл переворота в Неаполе раскрылся еще яснее в свете с о п у т с т в у в ш и х и последующих актов политики Наполеона в Европе. 15 марта 1806 года маршал Мюрат ш у р и л императора. Был назначен великим герцогом Калеве и Берга, а маршал Бертье в л а д е л ь н ы м князем н е в ш а т е л ь с к и м 5 июня того же года Батавская республика была упразднена, а страна преобразована в королевство Голландию. Королем Наполеон назначил брата Луи Бонапарта. 12 июля после длительных подготовительных переговоров было объявлено о с о з д а н и и Рейнского союза. Объединение 16 германских государей и государств, королевства Баварии, к о р о л е в с т в о Вюртемберг, великого герцогства Баденского и так далее. Сокровенное значение этого нового государственного образования на карте Европы заключалось в том, что главой Рейнского союза, его протектором был избран император французов Наполеон I. По странной иронии судьбы тот же самый человек, который в 1788 году записывал в своем дневнике с глубокой внутренней убежденностью: в Европе остается очень мало королей, которые не заслуживают быть низложеными. н 20 лет спустя в 1806 году, став неограниченным самодержцем, употреблял всю силу своей безмерной власти на учреждение в Европе новых монархий. создаваемых на обломках разрушенных республик. Казавшаяся иным столь невинной игра в новые словечки госпожа вместо г р а ж д а н к а господин вместо гражданин, император вместо консул были доведены до конца. С 1 января 1806 года исчезли наименования 13 лет сохранявшегося революционного календаря Нивос. б л ю б и о с в а н т о с и так далее. А вслед за ними была вычеркнута из французского словаря идавшая им жизнь республика. Слово республика исчезло с фронтонов французских правительственных зданий, заголовков официальных бумаг. Его заменила империя. Дольше всего слово республика сохранялось на монетах, находившихся в обращении до 1808 года. Как неиллюзорны были эти словесно сохраняемые понятия и термин республика, их исчезновение все же стало приметным событием. Оно наводило на размышления. Республика во Франции была стерта одновременно с учреждением новых монархий востальных от Франции государств а х Европы. То были все звенья одной и той же цепи. Умный и талантливый человек. У Меври когда-то со р а з м е р я т ь свои желания и цели с объективным ходом исторического развития, он не заметил, как сбился с пути, потерял верное направление. Аустерлиц напомнил ему еще раз и даже показал с великой сцены европейской истории всем современникам, всем последующим поколениям источник мощи Наполеоновской армии в той мере. Какое она п р о д о л ж а л а дело революции и опиралась на ее подспудные силы, она могла побеждать врагов, представлявших хотя и сильный, но уже обреченный вчерашний мир. Солнце Аустерлица поднималось только на смену уходящей ночи. Наполеон не понял значения и смысла Аустерлица. Плоды этой замечательной победы он разменял на новые уродливые монархии, выкраиваемые из республик. на династические браки, заключаемые по его приказу, которыми он наивно надеялся скрепить узы с о з д а в а е м ы й им новой к о р о л и н г с к о й империи. Альбер Сурель в свое время писал по поводу брака Евгения Багарне с дочерью бавского а р короля. Помолвка Евгения объединила короля и принца, которые действительно могут называть себя братом и кузеном, так как у них одна и та же мать. Французская революция. с т о р э я Европа и французская революция. Том 7, Страница 15. Это было бы верным, если бы эта мысль была продолжена и дальше. Мать кощунственно покинутая и отвергнутая ее сыновьями. Все эти пышные представления и парады, которые вначале оправдывали тем, что они нужны для престижа государства, императорский двор, этикет, 25 миллионов цивильного л и с т а Торжества, коронации, все это м и ш у р а я внешнее позолота не проходили безнаказанно. Взгляд Бонапарта свыкался с этим выставленным на показ великолепием м о н а р ш е й власти. Он терял глазомер, терял д а л ь н о з о р к о с т ь Он сбился с пути, а ему казалось, что он все поднимается вверх, идет к вершине, что ему продолжает светить солнце а у с т р л и ц а о н а его и в прям ь сияла до самого московского зарева, как зло и верно сказал Сергей Соловьев. Соловьев, император Александр I, страница 94. -я.